Выходило, что сорокалетнего Цветкова, тоже не раз побывавшего в госпиталях и тоже после них возвращавшегося на фронт, и тоже семейного и многодетного, но только успевшего эвакуировать в начале войны свою семью, убил солдат, как и он уже не молодой, и семейный, и продолжавший воевать после всех своих госпиталей. Прочитав все это, Серпилин не только пригласил к себе прокурора, но и сказал, чтобы доставили осужденного. Доставлять его сюда было не положено, и он знал, что не положено, но приказал сделать. Про себя уже почти решил не утверждать приговора. Дочитав вчера дело, даже снял трубку и обговорил такую возможность с Захаровым. А все-таки оставалась потребность самому увидеть этого невольного убийцу, опереться в своем решении на личное впечатление о нем. Бывает в жизни, увидишь человека, и что-то меняется в тебе. Раньше решил так, а тут решаешь иначе. Как отказаться от проверки самого себя, тем более в таких обстоятельствах? «Не видел вас до сих пор» сказал Серпилин, когда прокурор сел. Подполковник юстиции был еще молодой, лет 35, не больше. Я только одиннадцатый день в армии, товарищ командующий. И сразу такое дело тяжелое, сказал Серпилин. Вот задержал утверждение приговора. Знаю, товарищ командующий, ждем. Чего? Чтобы утвердил или чтобы не утвердил? Что бы утвердили, товарищ командующий? Ответ был таким же прямым, как и вопрос. Видимо, сорвалось с языка то, что было на душе. «А зачем тогда такой приговор вынесли?» — спросил Серпилин, неодобрительно, как показалось подполковнику, глядя на него. Но, несмотря на этот неодобрительный взгляд, подполковник не отступил. «Колебались, товарищ командующий». И председатель трибунала, и я, когда представление вместе с ним подписывал, не хотелось идти на такую кару, но и преступление такое, что приходилось учитывать всю тяжесть последствий. Серпилин посмотрел ему в глаза и вдруг явственно вспомнил то, что в самую первую секунду, еще до всех размышлений, толкнуло его задержать утверждение приговора. Там... В бумаге, которую они ему представили, сейчас он вспомнил это, было написано «Никулина Петра Федоровича, сержанта, ранее несудимого, трижды раненого и после излечения трижды возвращавшегося в строй». Глядя сейчас в глаза подполковнику, Серпинин понял, что... Это последнее про возвращение в строй после трех ранений, то что по букве закона упоминать было не обязательно, вписано, чтобы он на этом задержался, когда будет утверждать, чтобы его задели эти слова. Написали и достигли того, чего хотели. Осужденного привезли, так точно привезли. Я его в своей эмке с конвоиром привез, чтобы внимание не привлекать. Ну и правильно. Что ж его, на черном вороне, что ли, вести? Да его, наверное, у вас и нет, по штату не положено. По штату у нас грузовик крытый. Серпилин кивнул. Давайте осужденного. Через минуту подполковник вернулся с осужденным. Больше никто не вошел. Видимо, конвоира оставил там, за дверью. Осужденный сержант стоял не так, как стоят солдаты перед начальством, руки по швам, а руки за спину. Кто его так научил? Конвоир, что ли? Гимнастерка у него, как и положено, была без пояса, без погон. Только ниточки видны. Гимнастерка старая, выгоревшая. На плечах темные следы от погон и на груди отсняты медали. А три нашивки за ранения, две золотых, хотя какие они золотые, давно уже выгоревшие, рыжие, и одна красная, их оставили. Насчет этого, наверное, нет таких указаний, чтобы нашивки за ранения спарывать. Накрепко вшитые, сидят как железо в теле. Сержант был среднего роста худой, обстриженный под машинку, но уже с отросшими черными с проседью волосами и чисто выбритый. Наверное, перед тем, как ко мне вести, догадался Серпилин. Осужденный стоял и смотрел не в землю и не на Серпилина, а куда-то в бок, в стенку, словно никого не хотел тревожить своим взглядом. Словно сам уже примирился с тем, что с ним будет, но не хочет, чтобы люди глядели ему в глаза, чтобы им было совестно из-за этого. Однако все эти, не из головы у на мысли, в то же время не могли заставить его забыть, что перед ним стоит не просто попавший в беду и ждущий смерти человек, а что именно он, а не кто другой, своими руками, своим самовольно произведенным выстрелом, как сказано в приговоре, и правильно сказано, убил полковника Цветкова и сделал инвалидом командира полка. «Скажите, Никулин, — спросил Серпилин, — почему вы, старый солдат, почти три года воюете в минометных частях, Почему, зная порядок, все же произвели выстрел без приказа командира расчета? Тем более вы наводчик, а не заряжающий. И не боевая обстановка, когда потери. И один другого вынужден заменять. Как это могло получиться? «Хотел поддержать темп огня», — ответил сержант и посмотрел на Серпилина с безнадежной усталостью человека, уже не способного сказать ничего нового. — Желание верное, — сказал Серпилин. — Но без команды производить выстрел никто не имел права. И вы это знаете? — Почему же произвели? — Сам не знаю, товарищ командующий. На неподвижном усталом лице сержанта промелькнуло что-то такое, Словно он неожиданно для самого себя что-то вспомнил. «Карасев только вернулся в тот день. Три недели желтухой болел. В медсанбате был. Может, от этого?» Сказал он фразу, сначала показавшуюся Серпилину нелепой. «Карасев — это командир их минометного расчета» объяснил подполковник. «Я заменял его за командира расчета. Оставался три недели», — сказал сержант, почувствовав, что его не поняли, и пробуя объяснить свою так и невысказанную полностью мысль, возможно, он потому без приказа произвел выстрел, что на нескольких предыдущих стрельбах, исполняя обязанности командира расчета, Сам подавал команду огонь. Сказал и замолчал. Больше ничего не добавил.